Придем в молчании суровом, Сырая ночь, пустая мгла. И вдруг с каким певучим зовом Автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, Сияя гранями стекла, Он в сумрак ночи простирает Два белых ангельских крыла. И стали здания похожи На праздничные стены зал, И близко возле нас прохожий Сквозь эти крылья пробежал. А свет мелькнул И замаячил, колебля, дождевую пыль. Но слушай, мне являться начал другой, другой автомобиль. Он пробегает в ясном свете, он пробегает белым днем, И два крыла на нем, как эти, Но крылья черные на нем. И все, что только попадает Под черный сноп его лучей, Невозвратимо исчезает Из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю Психею светлую мою, Слепые руки простираю И ничего не узнаю. Здесь мир стоял, простой и целый, но с той поры, как ездит тот, в душе и мире есть пробелы, как бы от пролитых кисло.